Глава пятнадцатая. ГОСПОЖА СТУЖА Хранительница опустила лодку на заснеженный берег, который почти сразу переходил в ступени изо льда. Те вели в чертоги мороза, раскинувшиеся под хрустальными башнями. Руслана в жизни не видела таких красивых строений, но теперь восхищаться ими не было ни желания, ни сил, ни времени. «Спасибо», — поклонилась она хранительнице, после чего великанша молчаливо кивнула и скрылась под толщей воды. Глаза ее загадочно сверкнули, точно жемчуг на морском дне, а затем исчезли вместе с духом. Исчезла и лодка. Месяц просто растворился в воздухе, не оставив после себя даже серебряного сияния. «Давай я помогу». Руслана шмыгнула покрасневшим от мороза и слез носом и подхватила зорона под плечо. Тащить его оказалось куда тяжелее, чем она думала. Высокий, жилистый страж тянул Руслану вниз, к снегу, Каждый шаг казался пыткой, но сдаваться охотница не собиралась. Она рычала сквозь зубы, шипела, но тянуть не переставала даже тогда, когда скользкие ступени несколько раз сбросили их обратно на берег. Кафтан и шапка побелели от снега. Пальцы лепли друг к другу от чужой крови. Глаза щипало от подступающих слез. Горло давил сдерживаемый крик бессилия. Зоран не шевелился. Проверять его дыхание было страшно. «Вдруг уже слишком поздно». Руслана в очередной раз поднырнула под безвольную руку. Зубы скрипели от того, как сильно она их сжала, когда вставала, но ноги уже дрожали, а мышцы были мягче, чем подушка, набитая лебяжьим пухом. Она не сможет сделать это одна. Руслана сдернула с себя колчан и лук, швырнула их в снег, чтобы не мешались. Сняла ножные зорона, которые весили с небольшой мешок муки. Даже понимая, что все ее потуги бессмысленны, не могла позволить себе опустить руки. И вот, когда в очередной раз она кое-как подтащила зорона к первой ступени, на самом верху лестницы показался чей-то силуэт. Девушка, тонкая, как угольный росчерк, светлая, как утренняя звезда. Сияна смотрела на Руслану сверху вниз всего пару мгновений, но, стоило охотнице позвать на помощь, умчалась прочь, исчезла в холодных чертогах. «Может, оставить на тут ненадолго. Подняться одной, найти хоть что-то или кого-то, способного помочь. Но помощь пришла сама». «Руслана, это правда ты?» Войко был одет точно так же, как и в вечер их сорванной свадьбы. Тот же кафтан, те же дорогие сапоги и шапка. Разве что выглядел он куда бледнее обычного, да и исхудал будто. Светлая кожа обтянула скулы, и глаза на ее фоне казались черными дырами. Темные волосы спутались, будто их и не расчесывали вовсе. Но это точно был Войка, и глаза его горели той же надеждой, какую сейчас ощущала Руслана. Войка подлетел к ней, помог держать зорона. Вместе они потащили его вверх по лестнице. — Как вы тут оказались? — взволнованно спросил Войка. И кто это с тобой? — Мой настоящий суженый. Руслана старалась не отвлекаться, чтобы случайно не поскользнуться на ледяных ступенях, поэтому ответила коротко — А остальное — долгая история. Значит, мне не показалось. Войко шел легко и быстро, несмотря на то, что по большей части тащил Зорона на себе. «Те цветы уже были на твоем окне, когда я пришел. Она кивнула, подумав о том, как бы просто все было, разберись они во всем сразу. «Давай помогу. Ты вся в крови». «От неожиданности?» Руслана чуть не запнулась, никак не рассчитывала, что на помощь ей придет Сияна, но она уже стояла рядом, глаза голубые, как незабудки, тугая коса местами покрыла синием, личико детское, миловидное, но руки сильные, а воля — железная. «Ведите нас к Морозу, только он может помочь». Она сделала вид, что не заметила, как возлюбленные переглянулись, сочувственно, с горечью и сожалением, но никто из них не сказал ни слова, не посмел разрушить последние надежды на спасение Зорона. Войка и Сияна быстро помогли Зорону добраться до двустворчатых резных дверей, что открывались в просторные, но пустые чертоги, в которые Руслана вошла следом за всеми. Здесь не было ничего, кроме высоких потолков, хрустальных сводов и кое-как выточенных изо льда пары лавок и стола. «Как вы здесь живете? озираясь, спросила охотница. «Что вы едите? Как спите в этом холоде?» нелегко отозвалась сияна стуча зубами они с войко не остановились в первом зале повели незваных гостей дальше и бежать отсюда некуда я видела вашу лодку вы пришли сами зря вы это сделали мы шли за вами войка и сияна обернулись изумленно взглянули на руслану не верили ей тогда она коротко рассказала обо всем что случилось после того как пропал войка а потом сменила сияну снова нырнув под плечо зорона Говорить об их приключениях со стороны, глядя на то, как он истекает кровью, было невыносимо. Лучше быть рядом с Зораном, даже если мышца сведет от боли, а дыхание станет обжигаться легкие и точно огонь. Это все из-за меня. Из-за спины послышался тонкий голос Сияны. Дурёха поверила ведьме и пошла в лес искать лягушку для отворота. Несмотря на усталость, Руслана хмыкнула, прекрасно понимая, от кого Сияна собиралась возлюбленного отвернуть. «Упала в озеро. Чуть не погибла там», — уже шепотом она добавила. «Хотя лучше бы погибла». Сияна! прикрикнул Войка и покрепче подхватил Зорана. «Я ведь говорил тебе. Если бы Мороз меня не спас, то не стал бы требовать, чтобы я вернула долг, не просил бы, чтобы стала следующим духом зимы. А если бы я не плакала по тебе так горько и долго, он бы не украл тебя со свадьбы, лишь бы я согласилась остаться владычицей в его дворце» не было бы никаких палачей не было бы крови боли и слез подумаешь женился бы на другой и тут все сложилось в голове русланы с такой ясностью что захотелось смеяться до боли в животе до кашля что ты такое говоришь войко бы всплеснул руками будь они у него свободны нет вины в том чтобы оказаться не в то время ни в том месте это просто совпадение но тем не менее мороз не отпустит меня пока я не соглашусь а я «Я не могу этого сделать, не могу стать с духом зимы, мне страшно!» Девушка всхлипнула, и Руслана строго-настрого запретила себе оборачиваться. Нечего травить душу чужими слезами, когда своих непролитое море. «Но если я не соглашусь...» Продолжала плакать Сияна, и голос её гулким эхом прыгал между ледяных стен, сменяющихся залов, безликих близнецов, выкованных морозом мы умрем он не отпустит нас пока не добьется своего я не хочу становиться духом и тебе войка не позволю но и не хочу чтобы мы умерли из за меня и завыла еще пуще не будь руслана так сосредоточена на том чтобы не уронить зорона или самой не рухнуть под ним непременно бы стукнула сияну по лбу вот ведь богатенькая дурочка из за ее прихоти мороз украл из хрусталя войка и теперь он страдает вместе с сияной потому что ей так захотелось «Мороз ищет замену?» Сияна хлепнула носом. «Сказал, что только человек с чистым сердцем и по доброй воле может занять его ледяной трон. А много ли драков кто готов на такое? И так сойдет, Ничего страшного». «Ошибаешься?» — хмыкнула Руслана. Она видела, к чему уже приводит слабость нынешнего хозяина зимы. Солнце даже зимой палит так, как не каждое лето жарит. Что будет дальше? Колесо года, коли сойдет с колеей, раздавит все живое, рано или поздно. Вовойка глянул на нее из-под черной челки с неподдельным ужасом, только вот Руслана эти чувства уже не разделяла, душа, от спитая терзаниями, и сохла, как и сохнут княжество под обезумевшим от свободы и мощи солнцем. О каком колесе ты говоришь? Не понимаю, но мы, мы, мы все равно умрем ревела сияна так, что стены едва не дрожали. «Даже если мороз окончательно ослабнет и погибнет, дворец рухнет, мы сгинем под завалами, а даже если нет, как пересечь море? Лодки больше нет». «Мы все вместе что-нибудь придумаем», — успокаивал Войка. «Руслана и... хм... Зоран. Руслана и Зоран нам помогут. Вместе мы выберемся отсюда». Но Руслана не верила в это, а еще чувствовала, что-то изменилось. Она повернула голову, лицом к лицу оказавшись с нечеловечески бледным зорном. Алая кровь на его подбородке была единственным ярким, пугающим пятном. Руслана с замиранием сердца подняла руку к губам стражи и сердце её ушло в пятки. «Мы опоздали. Он не дышит». Слова сорвались, точно лезвие топора, вознесенная над шеей смертника. «Не дышит». Ноги подкосились, и Руслана рухнула на пол. Войка не удержал Зорона, и страж безвольно ухнул на землю рядом с ней. Руслана завыла волком даже громче, чем недавно выла сияна. Обняла уже мертвого Зорона, прижалась к нему так крепко, будто пыталась передать кусочек собственной жизни ему. — Руслана! Руслана! — звенели вокруг чужие голоса, но все они, как жужжание мух, раздражали. Это она должна была умереть. Ей Мирина нагадала скорую смерть. Так почему погиб Зоран? «Позовите Мороза», — умоляла она, не поднимая глаз от навеки застывшего лица. «Сейчас же я заплачу любую цену. Пусть только спасет Зорана». «Он не сможет. Нельзя», — говорили ей, но она все повторяла и повторяла. «Мороз! Мороз! Мороз!» и он пришел вместе с югой которая пронеслась по пустынному залу колючим вихрем. Мороз предстал перед Русланой в белом кафтане и остроконечной шапке. Когда-то, может быть, он был великим и пугающим богатырем, но теперь больше походил на сморщенный гриб. Седой, с густой бородой до пояса, которая походила на клочок пышного облака и с глубокими морщинами, что чудом не въедались в кожу до самой кости. Былая мощь Утекала из старика с каждым мгновением, но он все еще внушал Руслане, простому человеку, благоговейный трепет. Не сидя она уже на полу, то непременно склонилась бы, как это сделали войка и Сияна. Девушка и вовсе упала на колени и захныкала, как дитя. Однако ни слова Сияна своему пленителю не сказала, проглотив от страха язык. Но мороз на Сияну даже не смотрел. Взор холодных очей был устремлен лишь на Руслану. «Спаси его! Не позволи ему обратиться вихрем!» — проговорила она также прямо смотря на Мороза. И хоть сидела перед ним на коленях, в голосе не было ни намёка на уязвленность. «Я заплачу любую цену!» Мороз склонил голову на бок, сцепил морщинистые руки за сгорбленной спиной. Краем глаза Руслана видела, как на нее, в немом изумлении уставились Войка и Сияна. Знали, что попросит Мороз взамен на жизнь Зорана. Однако и Руслана давно догадалась, чем придется платить. Она дернула плечом, потерлась о него щекой. Показалось, что там снова чернело зала от украшений, но то был лишь призрак прошлого. «Даже будь я на пике своих сил, мне не подвластно вернуть к жизни твоего суженого. Он уже шагнул за грань откуда. Вывести его сможет лишь тот» за кем юноша сам будет готов идти но смертным дорога в царство мертвых закрыта я знаю что ты слабо ищешь замену ею должна стать только сияна или любой человек может стать духом зимы смело спросила руслана войка и сияна подлетели к ней начали что то шептать отговаривая не надо одумайся но руслана только махнул рукой прося умолкнуть мороз усмехнулся в белоснежную бороду Сложно найти того, в ком сочетается добрая душа и жертвенность. Последнего не хватает многим достойным. Мороз сукоризной посмотрел на Сияну, но та этого даже не заметила. Но ты, охотница, подходишь. В тебе есть готовность и достаточно силы, а сердце твое чистое и светлое. Только такое может жить веками. Если я займу твое место и стану… духом, то смогу спасти Зорона» только если он захочет спасенным быть, но человеком ему уже никогда не стать, даже наполовину. «Как и мне!» — мысль ножом вонзилась в сердце. «Вот она, та смерть, о которой предупреждала Мирина. Не вернуться Руслане в родной дом, больше не взглянуть в глаза родителей, не ходить на охоту в лес. Она больше никогда не увидит весны. Я согласна. Что нужно делать?» И как бы ни отговаривали ее войка и сияна, Как бы ни лили слезы, Руслана знала, что ее решение, освобождение для них, наконец-то их муки в ледяном дворце окончатся, возлюбленные вернуться домой, тогда как дом Русланы отныне здесь, на колдовском острове из снега, скрытым от чужих глаз. Мороз призвал вихрей, мелких духов, похожих на кошек, ходящих на задних лапах, Тощие, востроголовые и слепленные точно из снега, они без труда подняли тело Зорана и понесли его вслед за прихрамывающим господином. Рядом с ними шествовала и Руслана. Зубы стучали от холода и страха перед неизвестностью, но воля оставалась тверда. — Мы будем ждать тебя здесь! — крикнула напоследок Сияна. — Возвращайся, Руслана! — приложил руки к Войка и помахал уходящей охотнице рукой. Никто из них не побежал за ней следом, не попытался остановить или вызваться вместо Русланы. Все верно», — подумала она. «У меня был повод принять на себя эту ношу. Облегчение в них сейчас больше, чем тоски или страха». Она нашла в себе силы и выдавила слабую улыбку, как бы говоря. все будет хорошо. Это мой выбор». А затем одни ледяные двери захлопнулись, отсекая от прошлого зала, а другие открылись. Этот проход вел на улицу во внутренний двор точно дно колодца. Зимнюю поляну окружали ледяные стены, а прямо в центре серебрилось крошечное озеро, у которого белели наряженные инеем и снегом ивы. Несмотря на лютый холод, на поверхности водоема не было ни намека на корку льда. Проведешь в этом озере ночь и наутро проснешься духом. Так просто. Мороз рассмеялся, и воздух стал холоднее прежнего. Каждое его движение зачаровывало. «Нет, просто совсем не будет», — поняла Руслана. «А что станет с тобой, когда займу твое место?» «Ничто не вечное, девочка. Даже самые яркие звезды однажды гаснут. Настало и моё время раствориться во времени». «Это больно?» «Нисколько. Однажды сама узнаешь». Руслана последний раз посмотрела в бесконечно синие глаза Мороза и содрогнулась. С виду вроде человек, но во взгляде, накопленная столетиями мудрости, почти не талики чувств. Их выжгло время, которому Мороз уже потерял счет. Вихри, попискивая, как волчата, убежали во дворец. Собрался уйти и Мороз. Уж больно долго Руслана стояла на берегу и в молчаливой задумчивости смотрела на воду. «Погоди!» — позвала она, не оборачиваясь. «Расскажи, как спасти Зорона!» Голос Мороза хрустел, как вековой лед, как снег на вершинах гор. «Чтобы родился дух, должен умереть человек. Когда это случится с тобой, окажешься у мирового древа, на его ветвях души умерших и неродившихся, но тебе среди них места нет. Ты должна будешь уйти, но прежде чем сделаешь это, можешь найти своего суженого среди других душ. Позови его с собой, и если он захочет, вы переродитесь вместе». Мороз ушёл, прикрыв за собой тяжелые двери двор накрыла тишина в которой руслана как никогда громко слышала стук своего сердца скоро оно умолкнет навсегда но она помнила как однажды решила не только Зоран будет защищать ее но и она станет заботиться о нем она обняла его хладное тело ближе подтащила кромки воды почему то казалось что если Зоран хотя бы так будет рядом у нее у них все получится Озеро с плеском впустило в себя охотницу и ее стража. Еще никогда Руслана не ощущала столь сильного холода. Зубы стучали так, что было почти больно. А зноб бил тело, и сердце замирало от стужи, что вгрызалось в кости. Охотница, сидя в воде, обняла Зорона, и его тело безвольно завалилось на бок. Это так остро напомнило, что Зорана больше нет. Он умер что Руслана не смогла сдержать новых слёз. плакла она и по дому, в который больше не вернется, плакла о свободе, которую меняла на силу. Крупно дрожа от убийственного холода и смертоносной тоски, скоро она уснула так же крепко, как и Зоран, что беспробудно спал рядом с ней. Сначала было пение, расколовшее кокон тьмы. Женские голоса сливались в нежную мелодию, которая навевала светлую тоску. Слова, звучавшие на древнем языке, разобрать не получалось, но смысл читался в музыке. «Ничто не вечно, все конечно. И как бы ни была тяжела и жестока жизнь, за ее гранью ждет только покой». Запах сырой древесины впитался в легкие, а пение въелось в разум. Руслана так долго не могла открыть глаза, что, когда, наконец, сделала это, ощущала себя в Междумирье спокойно и легко. Великий дуб подпирал небо, ветви его терялись в облаках, и среди них тут и там порхали волшебные птицы с человеческими головами. Они носили бусы и кокошники. Волосы их были вплетены серебряные или золотые нити с колокольчиками, чей звон тонко сливался с пением. Птицы перелетали с ветки на ветку, на каждой из которых сидели люди. Молодые и старые, богатые и бедные — красивые и полные изъянов. Но каждый из них был умиротворен и спокоен, как и вечный дуб, в чьих ветвях даже ветер не смел играть. После смерти все равны. Руслана попыталась приблизиться к дубу, но что-то ее не пустило. Подул ветер, разметав распущенные волосы, которые отныне были белыми, как снег. Ей нет места за гранью, ее ждет собственный мир. Однако уходить еще рано. «Зоран!» — крикнула она, и мировое древо от корней до нижних ветвей покрылось инеем. Сотни тысяч душ испуганно взирали на новую хозяйку зимы и ёжились от внезапно наступившего холода. Птицы не прекращали петь, но некоторые из них спустились вниз и угрожающе завились над головой Русланы. «Уходи! Уходи!» — но было ясно. Руслана, покинув между мирье, уже вряд ли вернется сюда вновь. Зоран все не появлялся. Неужели не хочет откликаться? Не желает даже показаться ей перед последней разлукой. Руслана вдохнула поглубже, чтобы снова закричать имя, что отзывалось в груди болью. Но вдруг с самой верхушки древа к земле поплыла пылающая золотом искра. Сердце или то, что от него осталось, болезненно сжалось. У Зорана не было половины тела. Правая рука и нога отсутствовали. След, выжженный палачами. Их яд уничтожил в Зоране духа. Совсем. Он парил над землей, едва касаясь её кончиками босых пальцев ноги. На лице его не было ни покоя, ни смирения, лишь печать глубокой печали. «Зачем? Ты не должна быть здесь», — будто говорил его обреченный взгляд. Мысль о том, что эти чувства в нем всколыхнуло присутствие Русланы, была невыносима. Она не хотела причинять ему боль, не намеревалась терзать сердце. «Ты больше не полукровка». Произнесла Руслана и сама удивилась, как звучал ее голос. Он растекался по воздуху лавиной и гудел, как в вьюга. «Клятва над тобой теперь не властна. Отныне ты не обязан следовать за мной, но я все равно протягиваю тебе ладонь». Она медленно подняла руку и изумилась, насколько бледной теперь была кожа, белее заснеженных горных вершин, на которые никогда не ступала нога человека. «Переродись вместе со мной». Светлые глаза Зорана изумленно расширились, налились светом. Точно за спиной Русланы поднялось новое солнце. Дева-птицы возмущенно клекотали, Не хотели отпускать душу обратно в мир живых. «Не вернуться тебе человеком», — отговаривали Зорана они. «Коснёшься хозяйки зимы и станешь духом». Руслана дрогнула. Раскрытая ладонь сжалась в кулак. «Зачем она зовет его с собой?» Она владела его жизнью, но хотела забрать еще и смерть. Здесь, на ветвях великого дуба, Зоран больше не был одинок. Его окружали тысячи душ, ему пели сказочные птицы, но если он пойдет с Русланой, у него останется только она. Девушка уже хотела отдернуть руку, но Зоран поймал её и сжал так крепко, что пальцем стало горячо. «Я сделаю то же, что ты сделала для меня. Я выбираю тебя, Руслана». Девы-птицы разгневанно забили крыльями, прогоняя от дуба хозяйку зимы и духа, которому больше не было на его ветвях места. Руслана приготовилась нести зорона на себе, но едва их пальцы сплелись, его тело изменилось. У него снова было две ноги и две руки. Он весь сиял. Кожа, волосы, глаза и одежда, которая превратилась из захудалой рубахи в дорогой кафтан. Все излучало свет, но больше не теплый, как жидкое солнце, а холодный, как самая яркая северная звезда. Каждый их шаг равнялся тому расстоянию, какое на коне можно преодолеть лишь за несколько дней. Дуб быстро остался позади и растворился в волшебном тумане, будто его и не существовало никогда. Только тогда духи остановились и взглянули друг на друга. В глазах обоих дрожали слезы, в которых тесно сплетались... «Радость и печаль». «Зачем ты сделала это с собой?» Зорун нерешительно поднял руку, но так и не коснулся ледяной кожи госпожи. Тогда она сама наклонила голову, опалив щеку теплом чужой ладони. «Ты жив!» Вместо ответа обронила она. Слезы ручьями покатились из синих глаз, но и два капли срывались со щёк, они превращались в новые алмазные бусины на белоснежном кафтане. «Прости, что не сумела защитить тебя». «Эй, ты чего?» Зоран встал еще ближе к ней. «Я ведь здесь, все хорошо». Руслана смотрела в глаза, которые отныне сияли серебром, а не зеленью, и не могла заглушить в себе всхлипы. Зоран окончательно стал тем, кого раньше так боялся. «Ты стал духом из-за меня». «Ради тебя», — поправил он и положил ладони на влажные щеки девушки. «Ты позвала меня, и я пошел, А мог бы этого не делать. Быть здесь — это мой выбор». Она закрыла глаза, прижалась лбом к его лбу. Зоран обнял Руслану, и она снова ощутила внутри себя тепло. И пусть сердце, подернутое льдом, больше не билось, на его месте будто расцвели огненные бутоны. Руслана обняла Зорана в ответ, на миг забыв, что она больше не человек. Рядом с ним она ощущала себя по-прежнему, всего лишь простой девушкой. — Ты спасла меня, Руслана, и твоя жертва... — Это была не жертва, выбор. — Хорошо. Его смех щекотал шею, которой почти касались губы Зорона. «Твой выбор» вдохновил меня на подарок. Он разомкнул объятья и вдруг опустился перед ней на колени прямо на снег. Руслана ошарашенно отшатнулась, завертела головой. Но вокруг только степь. Ни людей, ни зверей, ни духов, кроме них самих. «Руслана!» зорон поймал её ладонь и сжал, умоляя посмотреть на него. «Госпожа Стужа, я клянусь всегда следовать за тобой. Дни и годы, столетия и целую вечность». «Зачем?» — обреченно качнула головой она. «Зоран, зачем ты связываешь себя новой клятвой?» «Потому что вечность, наполненная одиночеством, мне не нужна. Но я готов посвятить ее тебе, девушке, которая пошла за мной даже за грань». Её мокнувшее сердце ёкнуло, и Руслана опустилась на колени, встав напротив Зорана, Теперь уже она обняла его первой, шепнув. «Клянусь беречь твой подарок, мою величайшую драгоценность». Он гладил её белые волосы, пропуская локоны сквозь сияющие серебром пальцы. Она обхватила его в объятиях крепко-крепко, вдруг осознав, что совершила невозможное, украла Зорана у самой смерти, стала духом ради него. Они отстранились, замерев друг перед другом на расстоянии вдоха. Изо рта больше не шел пар. Оба не чувствовали холода. Под их ребрами больше не стучали сердца. Однако Руслана знала, что кое-чего ни смерти, ни вечной жизни у них не отнять. «Наши души из сияния одной звезды вылиты», промолвила она, слабо улыбнувшись. «И судьбы одной нитью свиты», шепнул Зоран, и его губы легонько скользнули по губам Русланы. «Навеки. Навеки». Ладони Зорана переместились выше, коснулись ледяных щек Русланы. Она замерла, боясь даже дышать, хотя теперь делала это лишь по привычке. Закрыла глаза, боясь и ожидая того момента, когда Зоран осмелится. «Я могу?» «Да». Их поцелуй был похож на танец звездного отражения на водной глади. Спокойный, нежный, хрупкий. Реальность на грани иллюзии. Огонек посреди зимы, еще не смелый, совсем крохотный, но вечность раздует из него настоящий пожар. Еще немного времени, проведя посреди ночной степи, они снова двинулись в путь. Мир с безумной скоростью проносился мимо, и чем дальше Руслана и Зоран шли рука об руку, тем ярче становилось его свечение, тем холоднее кожа, зимние, госпожи. Вскоре... Бескрайний простор сменился таким же бескрайним морем. Они шли по воде, а точно та была покрыта толстой горкой невидимого льда. «Зоран!» Руслана крепче стиснула его руку, когда вдруг поняла. Каждый шаг юноши возносит его все выше и выше, тогда как она продолжала ступать по водной глади. «Что происходит?» «Не знаю. Меня тянет вверх. Помоги!» Он пытался опуститься, но небо звало его к себе. Скоро Зоран мог касаться ладони Русланы, лишь призраком повиснув в воздухе головой вниз. Она до боли сжала его руки. Уже в тот момент она заметила, как сильно сияние Зорана похоже на мерцание далеких звезд. «Не могу оставаться здесь!» Испуганно обронил Зоран и воспарил еще выше. Его ладонь выскользнула. Руслана подпрыгнула, но не дотянулась до протянутой руки. «Госпожа Стужа — ее путеводная звезда!» Из-под глубин воды зарокотал знакомый глаз. Вы встретитесь вновь, когда день развеет ночь, прогнав звезды с небосклона, а до тех пор духу звезды — место среди звезд. Хранительница вод, поднявшись из глубин, всколыхнула океан. Она низко поклонилась Руслане, и та ответила тем же. «Я знала, что мы еще свидимся, госпожа». «Я тоже». — шепнула она, глядя на Зорона, который уже превратился в далекую, но самую яркую искру на черном небосводе. — Тоже знаю, что это не последняя наша встреча. За ее спиной пели все ветра зимы. Ее плащ целился по земле снегом. Голос рождал буря, а дыхание рассыпалось снежинками. Вихри внимали каждому приказу, даже если тот не был произнесен вслух. Руслана не могла нащупать грани своей силы, ведь та оказалась необъятной. Потому когда хранительница вод помогла новой хозяйке зимы вернуться во дворец, Руслана какое-то время избегала выходить к войке и сиянию. Вдруг не рассчитает силу и случайно заморозит. Она почти до утра испытывала себя, упражняясь в обретенном даре. Вихри следили за новой хозяйкой, пока она гоняла метель по дворцу, как верного пса. Руслана изучила почти весь дворец. Прошла его несколько раз туда и обратно, точно гуляющий сквозняк. Но лишь раз она вышла в закрытый двор с озером, где под Ивами навеки уснули парень и девушка. Их тела все еще были там. Гонимая жгучей болью, она захлопнула тяжелые двери и поклялась себе вернуться к этому озеру лишь в сопровождении своего преемника, следующего хозяина зимы. А до тех пор она не потревожит тех, что отдали своей жизни звездам и холодам. Руслана старалась не смотреть в гладкие зеркальные стены, чтобы не видеть свое новое отражение. Вся белая, как смерть, что забрала ее человеческую жизнь. Или как зима, чьим олицетворением она теперь стала. Но она то и дело сквозь окна, затянутые тонкой коркой льда, смотрела на небо, где ярче всего горела единственная звезда, имя которой Руслана знала побоявшись что сияна и войка не переживут еще один день в голоде и холоде под утро руслана все же отправилась к невольным гостям дворца руслана войка отступил на шаг когда она вошла в один из хрустальных залов испуг на его лице жестко резанул сердце что еще не успело зачерстветь после многовековой жизни она стала духом но внутри всё все еще хранила человечность слишком впечатлительная сияна ударилась в слезы Она снова причитала что-то о своей вине и о том, что, не угоди она в пруд омутницы, Морозу не пришлось бы ее спасать. Тогда бы он нашел кого-то иного себе на замену, а они бы не знали бед. Сияна верила в это, но не Руслана. Теперь ей казалось, что этот путь был предрешен в тот самый миг, когда на ее окне распустились сердцецветы. — Я отнесу вас домой. — голос звенел, как лед. «Вы давно не ели и простужены. Вам пора возвращаться, если хотите выжить». Сияна хлюпнула почти синим носом и закивала, утирая слезы рукавом дорогого, но испорченного грязью кафтана. Руслана протянула им обоим руки, но только Сияна поспешила ухватиться за раскрытую ладонь. войка же казался мрачнее обычного, когда произнес. «А как же ты?» Он ничего не сказал больше, но перед глазами уже возник любимый хрусталь, с одного бока обнятый лесом. Руслана прикрыла глаза на мгновение, в которое словно шагнула на знакомые центральные улочки, ведущие к сердцу города, ярмарочной площади, где они с друзьями часто гуляли. Она мысленно прогулялась вдоль нарядных теремов, что скоро сменились на приземистые избы, и юркнула на узкую дорогу, что вела к родному дому. «Богдана». Ее давняя подруга больше не помашет из-за колицы. матушка не проводит их с отцом на охоту. Не попробует она более домашнего, еще горячего хлеба, и не уснет на печке, слушая пение огня и материнский голос на сказки сказке о духах. Теперь сказки будут складывать о ней. «Я не смогу вернуться», — слова резали сухое горло. «Теперь здесь мой дом». «Что мне сказать всем о тебе?» Войка опустил глаза, и в этом Руслана услышала иной вопрос. «Что говорить твоим родителям?» «Ох, сколько же слез будет ими пролито! Сколько незаслуженных проклятий пойдет на голову Зорона, который ее не уберёг!» «Скажи правду. Поведай, что старый мороз ослапа зима умирала. Без нее бы круг года не замкнулся, и природа погибла от истощения». «Они не примут это», — поджал бледные губы Войка. Будут говорить, что на твое место мог бы встать кто-то другой. Почему ты пожертвовала собой, Руслана? Почему не настояла, чтобы хозяином зимы стал я? Сияна фыркнула, но Руслана и бровью не повела. Потому что если ты не вернешься в хрусталь и не расскажешь правду о своем похищении, палачи рано или поздно обрушит гнев на мою семью. Все уже считали, что мой мир и баяна вырастили лесную девку. Вопрос времени, когда бы злоба народа перелилась через край и обратилась против моих родных палачи. Их позвал твой отец. Ему же их и прогонять». Припечатала Руслана и подошла к окну. Не хотела показывать эмоции, которые ей теперь должны быть чужды. «Но ведь дело не только в этом». Войко нерешительно приблизился к Руслане, но коснуться ее побоялся. Проследив за взглядом девушки, что теперь была белее смерти, устремил взор на небо. «Скажи, Руслана, ты спасла его?» Губы чуть дрогнули, но, ощущая на своей коже свет ярчайшей звезды, Руслана улыбнулась. Да. Взяв обоих за руки, Руслана пронесла горе возлюбленных через полкняжества. Раньше она восхищалась тем, как уйка ходит по ветру, но теперь сама стелила его под своими ногами. Внизу проносились города и села, серебрились реки и озера, белоснежные поля мелькали под ними в один миг. Сияна не прекращала изумленно вздыхать, и то и дело рассыпалась в благодарностях. Она не умолкла, даже когда Руслана мягко опустила девушку прямо на порог боярского дома в Цирконе. Войко поклялся приехать за Сияной со дня на день, но сначала каждый должен вернуться к своим семьям, успокоить их и рассказать о случившемся. «Спасибо, спасибо!» — кричала Сияна ввысь, хотя видеть хозяйку зимы не могла. За пределами своего волшебного дворца для людей Руслана теряла человеческий облик и становилась настоящей стужей. Поэтому, когда она донесла войка до хрусталя, тот не спешил в предрассветной темени уходить домой. «Руслана, ты тут?» Ее «да» превратилась в легкий ветер, что закрутил искры снежинок вокруг старого друга. Она стояла прямо напротив войка, но тот больше не мог её видеть, как бы она ни старалась ему показаться. «Я расскажу всем о твоем подвиге. Хрусталь не забудет настоящего имени зимней госпожи». «Спасибо», — прокатилась по родным улицам, от вида которых сердце сжималось в ледяной комок морозным дыханием. Окна в домах нарядились витиеватыми узорами, а Ини осел на стенах, сверкая, как крошка драгоценных камней. Они засверкали еще ярче, когда солнце выглянуло из-за горизонта. Руслана вскинула мокрые от подступивших слез глаза к розовеющему небу, с которого к ней спускалась последняя непогасшая звезда. Сначала Зоран обнял ее своим светом, а потом Руслану обхватили его руки. Войко зажмурился от яркого сияния, в котором не мог разглядеть двух духов, и пошел в сторону, противоположную его дому. «Куда он?» Руслана потянулась за войко, но взмыла в воздухе вместе с Зороном. Он нёс ее над улицами, которые ещё никогда Руслана не видела с такой высоты. Душа ликовала от восхищения, но скоро это чувство омрачилось, точно подернувшись толстым слоем чего-то холодного и липкого. Плачи патрулировали хрусталь, и больше всего их было у родного дома Русланы. Ярость взвелась внутри морозным ураганом, который Руслана спустила на людей в черных кафтанах, как голодных волков. Колючий ветер швырял в лица плача плачей снег, прогонял со своих постов. Когда Войка проходил мимо очередных охотников на колдунов, которых гнали прочь, ледяные вихри, он скинул голову вверх и проказливо улыбнулся. Точно такие же улыбки сияли на лицах Руслана и Зорана, но ровно до тех пор, пока Войка не поднялся на порог охотничьего дома. Хочешь спуститься? Руслана с высоты смотрела за происходящим. Отсюда она видела, как изумились ее родители появлению войка и как быстро заподозрили неладное. Будь она еще жива, по-настоящему, то наверняка погибла бы от горя, увидев, как матушка в слезах упала на колени, как отец пытался успокоить ее рыдания хотя сам едва дышал. «Не могу», — дрожащим голосом выдавила она и сильнее опустила на лоб волчью шапку, которая теперь тоже была белой. Не могу смотреть на то, какую боль им причинила своим выбором. Твой выбор спас многих, не только твоих родных. Однажды они это поймут». Упавшая слеза Русланы превратилась в ласковый ветер, который окутал Баяну и мой мира, что сидели на пороге, обнявшись рыдая. Матушка заливалась слезами во весь голос, а отец, беззвучно глотая рвущийся крик, Но, когда они по-зимнему нежный ветер коснулся их, утирая слезы, оба вскинули глаза к небу. Руслана догадывалась, что видели они лишь яркую звезду, что не прогнала с неба даже солнца, но все равно улыбнулась и махнула рукой. Я буду вас защищать, клянусь, пообещала она. В тот день тихий снегопад над хрусталем шел, не прекращаясь. Дороги оказались заметены, и палачам, которых прогнали из города, было нелегко держать путь. Люди чаще обычного смотрели в небо, которое неустанно рассыпалось на белые хлопья, лишь бы убитый горем охотник и его же напомнили. Их дочь рядом.